Глава 8 Утро выдалось тяжким. Казалось, я только закрыла глаза, как тот же прозвенел будильник. Не выспавшаяся и помятая, ничего хорошего от этого дня я не ждала, поэтому на работу собиралась с дикой неохотой. А еще внутри томилось беспокойство из-за вчерашнего визита валеева в магазин. Мало ли что он мог наговорить Романовичу в наказание за побег. Да сам начальник вряд ли оставит без внимания мой уход с рабочего места. Закрывая двери квартиры, я вновь и сделала это. Огляделась по сторонам, будто ожидая внезапного появления угрозы. В виде Атланта, в основном. Что-то подсказывало, что я еще долго не смогу заходить в этот подъезд со спокойной душой. А так ведь, это паранойя недолго. Особенно, если он продолжит преследовать меня. В магазин я намеренно вошла через черный ход, желая максимально оттянуть момент встречи с суровым начальством. Помимо прочих причин для недовольства, добавилось еще одно — отсутствие косметики на моем лице. Все необходимое для рабочего вида осталось ведь у Нади. Нужно было как можно скорее забрать у нее вещи. Переодевшись в свой черно-белый комплект, я сразу направилась в бытовую комнату доделывать вчерашнюю глажку. Как назло, выбрала не тот обходной путь и наткнулась на Романоча, широким шагом проходящего вдоль стеллажей с одеждой. «Доброе утро, Савелий Романович!» Глухо поздоровалась я, устранившись и надеясь, что он пройдет мимо. Однако начальник тут же замедлил ход, остановился рядом и задержал на мне придирчивый взгляд. Так продолжительно испытывал вниманием, что не по себе стало. И мысли нехорошие тут, как тут». Отругает за ненадлежащий вид? Припомнит вчерашнее? Просто уволит? «Поправь, воротник», — вдруг сказал он хмуро, опустив приветствие и, вопреки моим страшным ожиданиям, продолжил путь. Медленно выпустив воздух из легких, я подошла к ближайшему зеркалу и отвернула уголок белого воротника. Встретилась со своими глазами и досадно поджала губу. Стоило столкнуться с Индюком и его нетипичным молчанием, как чувство надвигающейся угрозы укрепилось окончательно. Несмотря на то, что мысленно я уже прикидывала, куда могла бы срочно устроиться в случае скорого увольнения, работу выполняла на совесть. Щедро улыбалась покупателям, вела себя угодливо, доделала все, что мне вчера поручили, даже на обед не сходила. Аппетита совсем не было. Лишь забежала в комнату персонала, и закинула в рот пару ложек покупного остывшего обеда, принесенного коллегой Ритой. Как ни странно, до самого вечера индюк ни полсловом не обмолвился в мою сторону. Однако то и дело, ловила на себе его задумчивый взгляд и расценивала его как дурной знак, не иначе. Походила на затишье перед бурей. Так что к концу рабочего дня я была морально готова к худшему. Проверяя последние ценники на ряде брюк, я думала о Наде, которая за весь день не ответила на мое сообщение в мессенджере. Точнее, она его даже не прочла, хотя не раз была в сети. Обиделась? Или просто устала от моих проблем? Было бы неплохо завтра позвать ее пообедать вместе и поговорить. Я как раз должна успеть освободиться после универа. Ты закончила, Таисия?» Услышав вдруг над собой голос начальника, и взволнованно задрала голову. Савелий Романович, как всегда, подкрался бесшумно и застал меня врасплох. «Да», — кивнула, поспешно выпрямляясь. «Тогда идем», — неожиданно велел он. Мужчина указал головой в сторону кабинета и уверенно зашагал в том направлении. Повинно опустив голову, я расправила юбку и последовала за ним. В небольшой, но дорого обставленный кабинет Меня пропустили первые. Сложив руки спереди, я замерла на середине помещения и поежилась, когда сзади закрылась дверь. Настороженно проследила, как романыч прошел к рабочему столу, где лежали стопки каких-то бумаг и взял несколько из них в руки. Надев очки в тонкой оправе, он пробежался глазами по неизвестной мне информации. Напряженная тишина очень скоро стала невыносимой для моих нервов. «Все плохо, да?» — спросил я, больно закусив губу. Начальник вскинул на меня хмурый взгляд из-под очков, затем вернул его на лист и неожиданно велел. «Присядь-ка!» — он кивнул на массивный стул возле стола. И как только я неуверенно послушалась, продолжил. «Ты знаешь, Таисия, сегодня я решил провести кое-какие аналитические расчеты в нашей базе, И выяснила одну занимательную вещь. Я нервно сцепила ладони. Романоч так и сканировал меня взглядом. Только бы речь не шла о каком-нибудь воровстве или недостаче. «Оказалось», — интригующе подвел он, «что у тебя, Таисия, самые лучшие показатели на кассе. Выручка от твоего имени практически из месяца в месяц выше, чем у остальных». о выдала я, удивлённо хлопнув глазами. «Правда?» Честно говоря, никогда бы не подумала. Хорошие покупатели всегда достаются нашим красавицам, Илоне и Лерке. Ну и ещё Вадиму, старшему продавцу, который ходит в любимчиках у индюка, потому что практически вытряхивает карманы клиентов. «Это не ошибка?» осторожно уточнила я. «Отнюдь. Наша база ведёт исключительный расчёт». В этом не стоит сомневаться. Я понятливо кивнула, точно прилежная ученица, и прямо вздохнула с облегчением. Но, наконец-то, чаша весов склонилась в мою сторону. «Я очень рада», — улыбнулась я волнительно. «Это хорошо», — деловым тоном отметил Романович. «Уверен, ты станешь еще радостнее, когда узнаешь, что в связи с выявленными успехами я решил тебя повысить». Улыбка плавно сползла с моих губ, а глаза наверняка отразили, что вместо радости я растерялась окончательно. «Повысить?» — недуманно спросила. «Именно!» — с энтузиазмом подтвердил начальник. Оттолкнувшись от стола, на который успел примаститься бедром, он прошел к шкафчику у стены и что-то взял оттуда. Приблизившись, Савелий Романович продемонстрировал мне черную классическую жилетку, Я огласил с завтрашнего дня ты встаешь на должность старшего продавца, соответственно, с повышением оклада. Ошарашенная этой новостью, я неловко приняла статусную часть униформы и некоторое время неверяще смотрела на нее. «Спасибо», — выдала он, наконец, заикаясь. «Это очень неожиданно, но... А как же, Вадим, и... График теперь тоже изменится?» график озадаченно повторил индюк. «Нет, он остаётся у тебя прежним. И насчёт Вадима не переживай. Он будет заменять тебя в случае отсутствия». «То есть он...» «Хватит вопросов, Таисия!» перебил начальник, подняв ладони. «Ты получила заслуженную должность, и это всё, что тебе нужно знать сегодня. Скоро приедет такси, так что можешь идти». Из кабинета начальника я выходила в полной растерянности. бережно удерживая жилетку в руках. Внезапная похвала стала такой неожиданностью, что я пока не могла адекватно ее воспринять. Я была бы рада и тому, что Романыч меня просто не уволил, а тут сразу повышение. По дороге домой я так углубилась в свои мысли, что даже не следила за скоростью, с которой двигалась машина-такси. Хотя обычно не могла расслабиться, и частенько подглядывала с заднего сиденья за стрелкой спидометра. Уже в красках представлялось, с какими глазами воспримут мои коллеги внезапную новость. Тихая, неприметная тая, работающая с частыми отгулами из-за учебы. И на тебе, старший продавец. Прямо как-то неудобно становилось. Еще и ответственность такая. Я и не заметила, как пролетело время, но автомобиль уже вкатил во двор моей трехэтажки и скоро остановился напротив нужного подъезда. Спасибо. Рассеянно поблагодарила я водителя и дёрнула ручку двери. А выйдя из машины, неожиданно обнаружила, что водитель тоже покинул салон. «Подождите, девушка!» Вдруг твёрдо попросил молодой парень, а я на автомате подумала, что в таксомоторной компании, видимо, опять что-то напутали, и мне придётся платить за проезд, который оплачивал наш магазин. Однако, когда таксист начал обходить машину, эти мысли отпали. Он открыл дверь пассажирского сиденья спереди и вернулся ко мне с букетом роз, красиво обернутых бумагой. «Это что?» — спросила я, невольно отшатнувшись от протянутых цветов. «Это вам», — с легкой улыбкой ответил парень и настойчиво сунул букет мне в руки. «Но постойте, я не...» Водитель будто резко оглох, тут же вернулся к машине, которая тронулась с места, едва он хлопнул дверью. Опустив недоуменный взгляд на увесистый букет багрово-красных свежих роз, я почти сразу заметила карточку, привязанную к стеблю. Удобнее перехватив цветы, развернула ее и в свете фонаря разглядела написанное от руки. «Вот как ты пахнешь, русалка!» Ахнув, я тут же устремила возмущенный взгляд в сторону уехавшего такси. «Но как?» Машины приезжают от компаний всегда разные. Каким образом он мог это продумать? С кем сговорился? Пережив первую волну негодования, я снова прочла записку и острее испытала двоякое чувство. Эти слова в копе с цветами странным образом будоражили. Приятно, как тонкий незаезженный комплимент. Плохо. Очень плохо. Я весь день почти о нем не думала. Но нет, он же не может допустить этого. Некоторое время я бесцельно топталась на месте, напряженно глядя в пространство. Затем вздохнула и повернулась с цветами к подъезду. Но до него я не дошла. Поравнявшись с лавочкой, приподняла охапку цветов, а глубже вдохнула их аромат и почти хладнокровно поставила дорогой букет в урну. Следующий день начался рано и волнительно. Утро я провела на работе, где Романыч, не оттягивая момент, торжественно объявил обалдевшим коллегам о моем повышении. Также он проследил, чтобы во время объявления я стояла в почетной жилетке, которая казалась мне какой-то тесной и непропорциональной. Наверное, это из-за чувства неловкости. Мало сказать, как мне было не по себе. Я видела откровенное недоумение за кривыми улыбками коллег, хотя все они вроде поздравляли искренне. Возможно, потому что сама по себе я считалась безобидной, выручала, если просили, сплетни злые не разносила. И все же чувствовалась какая-то фальшь и напряженность. Я надеялась, что они не станут строить козни или садиться мне на шею, но одно знала наверняка. Перейти от роли исполнителя к руководящей мне будет нелегко. После работы я сразу помчалась в универ, где должна была закрыть единственный пропущенный не по моей вине зачет. Несмотря на переживания, все прошло успешно. К тому же я усердно готовилась, чтобы у преподавателя не возникло повода валить меня. Переполненная хорошим настроением, я позвонила Наде и с энтузиазмом пригласила ее пообедать в кафе. Хорошее кафе, куда я лишний раз бы не ходила, но бизнес-ланчи там были по весьма щедрой цене. Так что я могла позволить себе угостить подругу и заплатить за нас двоих. Я приехала раньше и довольно продолжительное время ждала у входа, выглядывая машину Нади. Даже решила, что она нарочно опаздывает. А когда подруга вышла из своего фита, я по одному выражению лица окончательно поняла, что она по-прежнему дуется на меня. «Я привезла твои вещи», — сообщила надя отвечая на мой чмок в щеку. «Спасибо, Дюш». искренне поблагодарила я. «Идем!» Я хотела удивить Надю шикарной обстановкой заведения, в которое я позвала ее, но в итоге удивила меня она. Оказалось, что у подруги здесь администратором работала тетя. Изящная моложевая женщина с приятной внешностью. После теплого приветствия она любезно проводила нас к одному из лучших столиков в центре зала, еще и обещала сделать скидку персонала. Кстати, зал был просто забит посетителями. Самый пик обеденного времени. И все как на подбор. Белые воротнички из офисов, одетые в сдержанном классическом стиле и бизнесмены в дорогих деловых костюмах. Даже немного неловко стало за свой повседневный гардероб. Некоторое время разговор между мной и Надей не клеился. Но когда я начала кратко и неторопливо приоткрывать завесу последних событий, Ее холодный взгляд все больше таял, а лицо вытягивалось. «А что ты сделала с цветами?» — спросила подруга, едва сдерживая любопытство за напряженным взглядом. Придвинув тарелку с горячим ближе, я смущенно призналась. Оставила их в ближайшую урну. Губы Надя растянулись в улыбке, а затем она и вовсе не сдержанно прыснула. «Молодец, девочка!» — с гордостью заявила подруга, дернув бровью. Так ему по носу наглому. Я неуверенно улыбнулась в ответ. Честно говоря, меня вдохновили ее позитивные эмоции. Все произошедшее волшебным образом предстало в ином свете и уже не казалось чем-то страшным. Да и вообще я была рада, что обстановка между нами разрядилась. Я очень дорожила Дюшей. Мы были знакомы с детства и тесно дружили в младшей школе. В пятом классе ей пришлось переехать к бабушке в другой город, и мне Тяжело далась эта разлука. Но у ее мамы обнаружился рак на последней стадии, и она скоропостижно умерла. Некоторое время мы поддерживали общение, созванивались, даже в гости друг к другу ездили пару раз. Но со временем у каждой появились новые друзья, новые переживания, и общение плавно прекратилось. Лишь спустя много лет, когда я приехала в этот город, наша дружба возобновилась. Мне было ужасно одиноко в чужом месте, и я решила попробовать найти ее. Адрес бабушки я не помнила, зато по фамилии и имени быстро вычислила подругу в соцсетях. Конечно, Надя изменилась, как и я, но мы быстро наладили контакт, и вот уже второй год я считаю эту знойную брюнетку с пронзительными голубыми глазами самым близким человеком. Обед был в самом разгаре, когда Наде позвонил кто-то из руководителей туристической компании, в которой она работала, и ей пришлось выйти. Оставшись в одиночестве, я от нечего делать начала рассматривать обстановку зала и приглядываться к ближайшим гостям. Холёные, властолюбивые мужчины с блестящими дорогим металлом аксессуарами на руках. Некоторые из них проходились оценивающим взглядом по моей скромной персоне, но так как она была скромной, быстро теряли интерес. Девушки и женщины особенно привлекали мое внимание, потому что сидели с такой ровной спиной, будто им кол в одно место засунули, а еще очень аккуратно ели, словно соревнуясь на лучшие знания этикета. В какой-то момент я вдруг четко ощутила чье-то внимание на себе. Никогда бы не подумала, что это реально можно ощутить, будто волоски на коже дыбом встают, и голова сама по неволе оборачивается. «Позади меня». Справа находился большой стол, за которым расположилась мужская компания из трех человек. Это первое, что я обнаружила. А затем сердце ухнуло в пятки, когда я столкнулась взглядом с тем, кто сидел в центре.